Глава первая Новый мир «Арена приветствует тебя, игрок!» Рокот слов, раздавшийся в моей голове, заставил открыть глаза и резко их закрыть. Увиденная картина повергла в шок. За короткий миг... Передо мною промелькнули большой двухэтажный дом из камня, вокруг него площадка, выложенная чем-то похожим на брусчатку, за ним еще пара добротных домов. Перед двухэтажным домом стояло несколько босых молодых людей, лет двадцати, одетых в холщовые штаны и рубахи. Два, видимо, стражника в кольчугах, шлемах со щитами и копьями, а дальше была видна улица из домов, точнее халуп, построенных из «не пойми чего». Заканчивался увиденный мною сектор высоким частоколом. Навскидку, кроме каменных домов, все было похоже на реконструкцию поселения IX или X века, если бы не одно «но». Когда я открыл глаза, передо мной вспыхнула панель интерфейса, очень похожего на тот, который был в игре Perfect World. В эту игру я периодически играл сначала с сыном и дочкой, потом был длительный перерыв, пока год назад этой игрой не увлеклась десятилетняя внучка то и лень было собирать ресы, вот и просила помочь дедушку. Знала Ягаса, что я ей ни в чем не могу отказать. А тут подумаешь, тупо часов пять в день собирать травы, руды, древесину и прочие ресурсы, понадобившиеся юльке по заданию или для создания шмота, оружия, зелий. Потом вместе их и делали. Обучалась внучка игре для своих лет фантастически быстро. «Выбери для игры имя «Человек». Вновь пророкотало в моей голове, а перед закрытыми глазами всплыла визуальная клавиатура. Находясь в полном раздрае от всего случившегося, я автоматически набрал мой последний ник для Perfect World. «Дед!» «Удачной игры, дед!» Услышал я и почувствовал, что вновь проваливаюсь в спасительную темноту. Пришел я в себя от ощущения, что кто-то пытается поднять меня с земли. Чуть приоткрыв один глаз, увидел, как какой-то молодой чернявый мужчина цыганистого вида, лет 25, пяти, одетый в те же холщовые штаны и рубашку, пытается посадить меня на лавочку, с которой я, видимо, и свалился, грохнувшись в обморок. Взгромоздев на скамейку, парень пару раз хлестнул меня по щекам, пусть и не больно, но все равно неприятно. Не желая продолжения такой экзекуции, я открыл глаза. «Молодец! Быстро в себя пришел!» «Некоторые по два-три часа без чувства валяются, а тут пять минут и огурчик. Приветствую на арене, дед. И поздравляю с новой жизнью. Тебе сейчас двадцать лет». Парень улыбнулся во все свои тридцать два прекрасно выглядевших зуба. «А что это за игра такая? И где я нахожусь? Как сюда попал?» Привыкая к звучанию своего нового голоса, спросил я, не забывая рассматривать и ощупывать себя. Шок еще не прошел, но адаптация к сложившейся ситуации оказалась на уровне сознания какой-то безболезненной, точнее, бесстрессовой, что ли. Ну, погиб, ну, очнулся в другом мире. Что здесь такого особенного? Мало, что ли, про попаданцев книг прочитал. Мысли летали в голове, а я продолжал слушать нежданного рассказчика. Дед. «Прежде чем продолжим разговор, я тебе дам бесплатно краткую справочку и предложу потом договор. Если согласишься, то вся остальная инфа платная, либо будешь ее добывать за счет собственного здоровья. А то и жизни. Выбирать тебе все устраивает. Дед!» Мужик задорно посмотрел на меня и подмигнул правым глазом. «Пока устраивает. Особенно про бесплатную информацию. Рассказывай». В игре простая денежная система. Один золотой — это 10 серебряных монет. Серебрушка — 100 медиков. Начинающему игру дается одна серебрушка или 100 медиков. Комната на сутки в гостинице Нипов, то есть неигровых персонажей, но об этом потом, стоит 5 медиков. Обед в их корчме, позволяющий в течение суток поддерживать для игрока нулевого уровня шкалу бодрости на максимуме, стоит также 5 медиков. Когда эта шкала обнуляется, то начинается падение уровня жизни, или, как его тут называют, «ХП». Рассказчик сделал паузу. «ХП», сокращенно от английского «Hills Points» — «Очки жизни». Я же, вертя головой, пытался осознать окружающую обстановку. Между тем, мой незваный гид по игре продолжил. Таким образом, на халяву нулевой игрок может сносно прожить в игре только 10 дней потом снижение в течение суток шкалы бодрости, а за ней в течение трех суток шкала уровня жизни упадет до нуля, после чего полный кердык. Рассказчик провел большим пальцем по горлу. Если сильно экономить и спать на улице, что очень неприятно и сильно снижает уровень бодрости у игрока, то более или менее протянешь 15 дней. 20 из области фантастики. После этого либо подыхать, либо как-то добывать пищу и зарабатывать медики, чтобы выжить. Это краткая бесплатная справочка». Парень вновь добродушно улыбнулся, располагая к себе всем своим видом. Я же, слушая его и продолжая глазеть по сторонам, ощупал всего себя и остался очень довольным своим новым телом, одетым в такие же холщовые штаны и рубаху, как у собеседника. «Только я был босой...» а на нем были какие-то кожаные лапти и анучи, перевитые кожаными же лентами. Так вот, по поводу тела. Таким я его помнил на третьем-пятом курсе военного института, когда был кандидатом в мастера спорта по лыжным гонкам, плюс к этому имел шестой кю и желтый пояс по карате до стиля киокушинкай. И это вызывало щенячий восторг. Давно я себя не чувствовал так хорошо физически. Смерть в моем мире наступила, когда мне было 56. К этим годам после службы в армии и милиции я имел 20 кило лишнего веса, перенесенный инсульт, гипертонию, тахикардию, прогрессирующий артрит и артроз стопы и коленей. А в общем, полный букет болячек, который радовал меня и ночью, и днем своими болями, говоря о том, что я еще живой. «Теперь по поводу договора», — вернул меня на землю мужик. «За определенную сумму я могу предоставить следующую информацию. Краткая история игры, два медика, краткий гайд по расам, участвующим в игре, три медика, настройка интерфейса, пять медиков и последнее. Совет, как строить свою игру на начальном уровне от игрока, то есть меня, который живет в этой деревне, уже 20 лет. Этот совет будет стоить 20 медиков. То есть три дня моей спокойной жизни в деревне долой», — поинтересовался я. Сбор информации от НИПов или НЕПИСей, как их в последнее время называют, по первым трем вопросам у тебя как раз займет три дня. НИП. Непись, Неигровой персонаж, сокращенно NPC, от английского Non-Player Character. Персонаж, управляемый не игроком, который не находится под контролем игрока. В компьютерных играх поведение таких персонажей определяется программно. Так что два дня игры ты сэкономишь. А мой совет на твое усмотрение. Захочешь купить, воспользуешься; не захочешь, сэкономишь деньги. Прежде чем согласиться, надо убедиться, что я платежеспособен. А где моя серебрушка? Посмотри под рубахой справа. На поясе штанов должна быть колета, то есть кошелек. Я задрав подол рубахи, увидел небольшую кожаную сумку, привязанную к верёвке, которой были подпоясаны штаны. Отвязав кошелек и расшнуровав его горловину. Высыпал на ладонь одну единственную небольшую серебряную монетку размером с российский рубль. М «Да». Капиталов кот наплакал. Подумал я, огорченно заглянув в пустой кошелек. «Как видишь, платежеспособен», — усмехнулся мой возможный источник информации. «А сдача-то у тебя найдется?» — спросил я парня. «В банке разменяешь, только там пять процентов за размен берут». Мой собеседник с издевкой улыбнулся. «Привыкай, дед!» На арене даже прыщ бесплатно не вскочит. За все надо платить. Хорошо, рассказывай про игру. А дальше посмотрим, — сказал я, чувствуя, как моя любимая зеленая жаба тянется лапками к моему горлу, гневно вращая глазами и крича про семь медиков, которые я только что бездумно про... в общем, профукал. Слушай, нулевой игрок, мой гид по игре улыбнулся, но как-то грустно. «Вот уже несколько тысячелетий существует Звездный Союз, объединяющий 49 планет, на которых проживают человекообразные, разумные восьми различных рас. Объединили в Союз эти планеты древние. Гайд по расам за отдельную плату», — быстро сказал парень, заметив, что я хочу задать вопрос, после чего продолжил. «Если сопли долго не жевать...» то древние, давно присытившись жизнью и будучи азартными игроками, на одном из астероидов, который летает рядом с основной планетой этой расы, чуть больше 20 лет назад создали арену. А в этом искусственном мире сражаются и выживают представители всех рас, чьи тела представляют собой искусственно созданные объекты-клоны с имплантами-модификаторами, а в мозг тела встраивается матрица души или сознания умершего разумного. «Так я что, киборг?» — перебил я рассказчика. «Можно сказать и так. Твое тело, как и мое, насколько я узнал, на сто процентов соответствует строению тела землянина. Только в него вставлены различные импланты, которые будут модифицировать твое тело в зависимости от достигнутого уровня в игре. Каким образом это происходит, я не знаю. НИП, отвечающий за первичное обучение игроков в этом поселке, тебе также ничего по этому вопросу не расскажет хрена себе заявочки! А трансформация больно происходит?» «Я ничего не почувствовал. Но у меня всего-то третий уровень. Как там дальше будет, не знаю. Но те, кто достигает сотового уровня, выглядят как боги». Взгляд парня принял мечтательное выражение. Встряхнувшись, он продолжил раздраженным голосом. «Так, не сбивай меня с мыслей вопросами, а то забуду что-нибудь тебе рассказать из того, что входит в мою краткую историю по игре». Я мысленно усмехнулся. А психика-то у товарища неуравновешенная. Можно будет попробовать раскачать его на дополнительную инфу. Итак, продолжу. В игре восемь раз, представители которых получают тела своего биологического вида по своим характеристикам, отвечающим физическому состоянию 20-летнего человека. Но характеристики тела каждого персонажа соответствуют тому, который в своем времени имел носитель матрицы разума в этом возрасте, так что ты выглядишь таким, каким был в 20 лет. Спортивный такой, скажу юноше. Считай это бонусом для себя в игре. Дальше поймешь, почему. Рассказчик усмехнулся, на этот раз вновь добродушно. Я мысленно настроил себя дальнейшую информацию впитывать как губка. Как понял по интонации рассказчика, сейчас пойдет основа игры. Все игроки, попадая на арену, имеют нулевой уровень. Но начальные характеристики, силы, ловкости, выносливости и интеллекта у всех разные. Я уже сказал почему. В игру приходят в рубахе и штанах новичка, у которых нулевая защита. Из денег одна серебрушка. Ремесел, кузнец, спортной, ювелир и алхимик не знают. Как и других различных умений и навыков. Оружия у нулевых игроков нет. А дальше начинается игра. Глаза у рассказчика стали жесткими. Поселение, в которое ты попал, как на точку привязки и возрождения, называется нулевка. Точно не скажу, сколько таких нулевок в человеческом секторе, но, предполагаю, не меньше, чем сотня. В нулевке ты можешь прокачаться максимум до пятого уровня. Дальше надо будет следовать в пятерку, которых уже пятьдесят, потом в десятку. Таких поселений только пять. Потом две пятнашки и одна двадцатка человеческого сектора, где уже появляются представители других рас. А с двадцать пятого уровня ты получишь право посещать города, где тусуются все игроки с уровнями от двадцать пятого и выше. Дорасти надо до сотого уровня. Достигнув его, ты покидаешь арену из ее столицы с таким же названием и становишься свободным гражданином Звездного Союза с правом выбора, на какой планете жить». «И многие достигают сотого уровня», — не удержался я от вопроса. «Один-два, на моей памяти, один раз было три игрока за год». Год, кстати, длится на астероиде 300 суток, или 10 месяцев. Соответственно, в месяце 5 недель, по 6 суток, в которых 30 часов по 60 минут. Еще сразу добавлю, не дожидаясь твоего вопроса, всего на арене может присутствовать 1 миллион игроков, по 125 тысяч от каждой расы. Вот такой процент соток игрокам. И самое главное, у тебя будет только 100 возрождений. «Окончательная смертность здесь запредельная, но новичками опустевшие места заменяются быстро». Парень зло усмехнулся. «На планетах в реальности народу на несколько порядков больше умирает. Матриц на всех хватит». Рассказчик широко развел руки в стороны, но я не понял, что он хотел показать этим жестом. Между тем тот продолжил. «Из ограничений по убийствам игроков только одно — Если ты нападаешь и убиваешь игрока необоснованно, то получаешь штраф от игры в своих пять жизней и на сутки становишься ПКшником. Но зато можешь при этом снять с убитого все, что у него есть. От английского Player Killer, PK. Участник многопользовательских игр, который убивает других игроков, нарушая правила для получения собственной выгоды. Некоторые рискуют из-за шмота оружия денег. Если же ты, защищаясь, убил напавшего на тебя игрока, то штрафа не будет. Также можно без боязни убивать ПКшников. После того, как полностью запустишь интерфейс, сможешь видеть цвет ника игрока. Если он красный, можешь смело нападать и убивать. Вроде бы все. Могу еще бесплатно ответить на три вопроса. Подумай сначала, прежде чем их задавать. Мой гид по игре замолк и сложил руки на груди. И я задумался. Информация, которая на меня свалилась, заставила умерить свой восторг от такого поворота моего существования в послесмертии. Судя по всему, режим ПВП на арене распространен, и при этом только 100 перерождений, плюс потери во время смерти шмота, пух, да еще и культурный уровень жизни в игре соответствует поздней античности, началу Средневековья. ПВП Players versus Players. Английский. Переводится как «игрок против игрока» — вариант интерактивного конфликта между несколькими пользователями, происходящий в игровом мире между двумя или более персонажами, управляемыми игроками-людьми. «Где, блин, мой пипифакс?» «Слушай, это не вопрос по игре. А как тебя зовут? А то как-то неудобно общаться». «Меня не зовут. Я сам к новичкам подхожу». «Шучу. Мой ник в игре Вятич. Так и зови». Парень задорно улыбнулся и протянул мне руку. Мои вятские, рубятых хватские. Столько семера не заработают, сколько один пропьет». Пожимая руку, произнес я. «Ты чё, из Кирова?» — Удивленно спросил Вятич. «Соседи, нижегородские мы». «За двадцать лет первый раз почти земляка встретил. У меня жена здесь, в игре из Владимира». Теперь удивился уже я и спросил. «А что здесь игроки женятся по-настоящему?» «Ай, да и хрен с ним, с заработком! Не каждый год, а то и десятилетия почти земляк попадается, хотя тут любой русский земляком будет. В общем, слушай мою историю почти без купюр». Вятич сел рядом со мной на лавку и продолжил тихим голосом. «Я попал на арену 20 лет назад, почти в самом начале игры. В прошлой жизни был журналистом, вел в городской газете колонку новостей. Умер не сам, а был сбит грузовиком на остановке». Когда ознакомился с условиями игры, потеряв при этом три жизни, понял, что идти за сотым уровнем, круша все и всех, не хочу, не мое это. Я даже в армии не служил. Плоскостопие. Игрок невесело усмехнулся. А уж когда узнал, что здесь обладатель модифицированного тела легко может прожить 200 лет, стал искать безопасные способы зарабатывания денег для жизни. Так я стал в этой нулевке первым рассказчиком. Тем, кто вводит новых игроков в условия игры, получая за это плату. Тем же самым занимаются НИПы, но у них... Извини, Вятич, но ты обмолвился, что расскажешь про неписей. Неигровые персонажи в этой игре — это осужденные за преступления граждане Звездного Союза. За участие в игре им срок в два раза уменьшают. А относятся они к игрокам, как к искусственным куклам. Но мы для них не люди, а механизмы. Вятич посмотрел на меня и грустно улыбнулся. «Кстати, за убийство Нипов игрока сразу уничтожают окончательно. Но ну и можешь представить, как Неписи к нам относятся». «Полный беспредел?» — поинтересовался я. «Это тоже есть, но в большей степени презрительно. И особого желания общаться с нами не имеют. Вот я да некоторые другие игроки эти мы пользуемся. Нипам про пропитание думать не надо. Их союз полностью содержит, пускай и на уровне заключенных». Но для игроков такой уровень содержания покажется раем. Если видишь нормальное сооружение, значит, это принадлежит неписям. Ты не рассказал, как пользуетесь этими заключенными. Вновь перебил я бятича. Ай, моя беда, люблю поговорить. Все-таки бывший журналист. Так вот, некоторым игрокам удается договориться с не совсем свободными гражданами выполнять их функции. Я рассказываю за по который здесь отвечает за первичное обучение, историю арены, ее правила и настраиваю игрокам интерфейс. За это мне перепадает 50% от собранных с игроков денег. Не очень-то и много, на мой взгляд, задумчиво произнес я. Достаточно, дед. Нас, рассказчиков, в нулевке 8 человек. И всем клиентов на более или менее сносную жизнь хватает. Вон, посмотри. Мой учитель махнул рукой. Направив свой взгляд в сторону, указанную Вятичем, увидел еще одну лавку, на которой сидел босоногий игрок, а напротив него стоял игрок в кожаной обувке, с ножом на поясе и что-то увлеченно рассказывал. Кроме нас, рассказчиков-учителей, в деревне еще пять игроков-кузнецов-оружейников, трое портных, один ювелир и восемь алхимиков. Еще два игрока содержат корчмы, трое лавки магазины и двое забегаловки – «За 20 лет, конечно, очень мало, но чтобы остаться в поселении, надо сначала ремесло от игры получить и выкупить у игры договор за 5 золотых. Трудно, но можно». Услышав сумму в пять золотых, я удивленно присвистнул, а потом поинтересовался. «И все остальные тоже по 50% процентов дохода неписям отдают?» «Точно не скажу. Такой информацией, как правило, не делятся». Это я сегодня расслабился, встретив впервые за 20 лет игры почти зиму. А так, бесплатный совет. Никому в игре не доверяй. Даже мне. Вятич отвернулся, передернул плечами и продолжил. Этот совет запомни. Кстати, из России игроков очень мало приходит. С земли больше всего китайцев и других азиатов появляется. Потом негры идут, метисы, латиносы, европейцы на последнем месте. А как же народ общается? Удивился я. «Дед, а ты на каком языке сейчас говоришь?» Задал вопрос Вятич и весело рассмеялся. «Я же застыл. Потом выругался, пытаясь понять, какие слова я произнес. Не старайся, дед. Это общесоюзный язык. В игре все на нем говорят. Так что тебя и оборотень, и сирена поймут». «Понятно. Хотя ничего не понятно. Я сделал паузу, собираясь с мыслями». «Вятич, так получается, Нипы в этой деревне, заключенные из земли, Как такое может быть? Выйдет, Земля — это занюханная планета на окраине галактики. Ее хоть и приняли в Союз, но как сырьевую базу. А так люди есть еще на четырех планетах Союза. Уровень развития этих цивилизаций намного выше, чем на Земле. В человеческом секторе НИПы с этих планет. В нашей нулевке они все с планеты Мир. Более или менее нормальные неписи, если про них так можно говорить. Вятич усмехнулся. Зато земляне ценятся на арене как безбашенные бойцы. Из последних десяти соток четверо были землянами. Кстати, в пятерке уже можно будет встретиться с представителями других человеческих планет. В этой нулевке все игроки — земляне.